Глава шестьдесят Я промолчала, просто не смогла сказать простое слово «да». «Что-то вы давно не встречаетесь», — заметила императрица, отложив зеркало и массажный ролик в шкатулку. «И это тебя тревожит», — а я говорила. «Ну что ж, так даже лучше. Вы с ним не пара. Ты хоть и хорошая девушка, но моего сына ты недостойна». Я просто молча вздохнула. «Только не говори, что ты его любишь!» произнесла она, сверкнув глазами. «Не говори, что ты в него влюбилась!» Я сглотнула. «Мне кажется, я вообще не могу говорить, поскольку на лице у меня все написано». «Боишься, что он кем-то увлекся? продолжала императрица, явно наслаждаясь моими муками. «Я ведь была права. Ну что ж, тебе придется смириться». «Да, да, да. Она предупреждала, я знаю». «Вот что мне с тобой делать?» Усмехнулась она, глядя на меня с улыбкой. Я посмотрела на нее и чуть не расплакалась. «Ты знаешь, что скоро император будет давать первый балл?» произнесла императрица. Первый бал своего правления. Там он озвучит свою политику. Он даст понять придворным, продолжит ли он политику отца или деда. Или начнет свою. Там же будет много знатных женихов. Думаю, что мы подыщем тебе подходящую партию. А сейчас мне нужно платье. И тебе тоже. «Мне сбегать за швеями?» Спросила я, направляясь к двери. «Не нужен мне никакой жених. Не хочу». «Я знаю, о чем ты думаешь, что жених тебе не нужен», – заметила императрица. «Тогда я жалую тебе звание фрейлины и небольшой титул. Будешь меня сопровождать повсюду». «Титул? Конечно, звучит заманчиво, но почему-то не радует». «А сейчас приведи швей», – произнесла императрица. Мне нужно самое роскошное платье, которое только можно представить. Или лучше два. Я вздохнула и отправила служанку за швиями, которые тут же налетели словно мухи. Что пожелаете, Ваше Императорское Величество? Тут же развернули они свои каталоги. Мне нужно особенное платье. Такое же точно, как было у меня в тот день, когда мой покойный муж... «Делал мне предложение», — заметила императрица. Я вздохнула и направилась в комнату, чувствуя, что в мире кружев и булавок я явно лишняя. Но не могла я часами обсуждать один рукав и мусолить кружево. Не мое это было. У меня было два одинаковых голубых платья, несколько белых передников, и мне этого вполне хватало. Я готовила ужин, красиво сервируя две тарелки. Может, он подумал, что я больная? Или хотел сделать фавориткой, а я как бы отказалась. И теперь он обиделся. «Платье должно быть готово к завтрашнему вечеру», произнесла императрица, пока я поглядывала на стену. «Может, он ждет, что я сама приду?» Раньше он находил любой предлог, а сейчас просто тишина. «Мне нужно будет еще второе платье. Сейчас я выберу». Слышала я голос за стеной. Я достала подаренный мне перстень, поглаживая его грани. Быть может, если я тайно послушаю, о чем говорят, я успокоюсь. Лучше так, чем томящая неизвестность. Тем более я всегда хотела разведать тайные проходы, но времени у меня обычно не было». Я надела кольцо, понимая, что обсуждение фасона и кружев затянется до полуночи. Выключила плиту и поставила еду остывать. Теперь я была хитрой и подозрительной. Жизнь во дворце давала о себе знать. Поэтому я оставляла контрольный волосок, чтобы видеть, открывалась ли кастрюлька без меня или нет. Приложив руку к стене, я вошла в потайной коридор, видят тусклый магический свет, идущий от каких-то кристаллов. Я прошла по коридору, вспоминая про поворот и дверь. Конечно, подслушивать нехорошо, но во дворце это просто необходимость. Даже если там другая, я постараюсь это принять. Я дошла до нужной двери, прильнула к ней, вслушиваясь в голоса. «Отличный выбор невесты, Ваше Императорское Величество!» — послышался голос Фруасара. «Мне кажется, что ваша матушка ее точно одобрит». Отпрянув, я почувствовала, как в груди гулко бьется сердце. Я зажмурилась, пытаясь преодолеть волнение. «Знатная, красивая», — заметил Фруасар. «А как быть с целительницей?» «Думаю, что мы оставим», — послышался голос императора. «Мне нравится ход ваших мыслей», — вздохнул Фруасар. «Что ж, надо заняться подготовкой. Вы мне столько дел поручили». «Я собираюсь навестить Академию Магии и узнать, откуда берутся эти целители», — произнес император. «Их же кто-то учит, и я хочу знать, как так получается. Что это за факультет шарлатанов? Если нужно, программу поменяют, но это уже просто грань». «О», «Вы решили решать, простите за каламбур, проблему на корню. И это правильно, разумное решение», — заметил Фруасар. «Я не ожидал от вас такого рвения. Вы совершенно правы. Болеют все. И богатые, и бедные, и аристократы, и крестьяне. Думаю, что вас поддержат все». «Нет, ну надо же. Вы сумели найти ключ к сердцу каждого». «Теперь осталось только его вставить и повернуть. Думаю, что ваш отец вами бы не гордился». «Спасибо за комплимент», — усмехнулся Алладар. «Я не хочу повторить его судьбу. Я не хочу, чтобы моя будущая семья повторила мою судьбу. Поэтому, пожалуй, я изменю политику». Он промолчал, а потом задумчиво добавил «Если раньше я думал, что я делаю это все потому, что родился императором и несу ответственность, то сейчас я начинаю понимать, что в первую очередь я делаю это для своей семьи». Послышался голос Алладара. «Для матушки и будущей семьи». Дальше я слушать не смогла. Проглотив внутреннюю боль, я отшатнулась от двери. «Как быть с целительницей?» Звенело у меня в голове, когда я бесшумно отходила от двери. «Вот, значит, какая она, императорская любовь!» Горечь заполонила всю душу, отравляя ее. «Ничего страшного», – прошептала я чувство, как иду, не задумываясь. «Зато ты знаешь правду и можешь не питать надежд. Так даже лучше». Я очнулась, понимая, что забрела не туда. «Так, а где я?» Я решила вернуться назад, видя развилку. «Блин!» – проворчала я, понимая, что заблудилась, хоть караул кричи. «Давай налево!» Я свернула налево, как вдруг услышала приглушенные голоса, доносившиеся за одной из дверей. Может, я не обратила внимания, да мало ли что обсуждают, как вдруг поймала слово «Императрица» подойдя ближе к двери, я прислушалась. «Она наша союзница, хоть и не догадывается об этом. Ее руками мы делаем одно дело. Глупая девчонка, сама того не ведая, помогает сместить императора. Сначала она убьет императрицу. Старухи и так немного осталось. А потом, когда император отойдет от горя, он будет искать виновных». Нужно будет сделать так, чтобы все стрелки сошлись на целительнице. «Вам следует осторожно намекнуть ему, что девушка действовала из-за любви к нему. Его мать была против их отношений, и хитрая девица просто избавилась от нее. И пока император отвлекся на целительницу, мы нанесем удар», – произнес мужской голос. «Я похолодела. Этот разговор явно не предназначался для моих ушей».